Авиценна. Латинское имя Авиценна, 980-1037 года, носил восточный мыслитель Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина, прославившийся ученостью во всех средневековых науках. Творчество восточного философа занимает особое место в истории мировой культуры. Серьёзный врач, математик, поэт получил признание ещё при жизни заслужив почетный титул шейх ар-Раис, наставник ученых. Его теории и практическая деятельность обогнали науку открытиями, предопределившими ее отделение от религии. Многочисленные сочинения Авиценны пользовались широкой известностью, хотя философский трактат «Книга исцеления» противоречил церковным догмам и был сожжен на Центральной площади Багдада в 1160 году. Главное произведение его жизни «Канон врачебной науки» более 30 раз издавалось в латинском переводе. По числу изданий этот труд соперничал с Библией. Европейский вариант «Пять столетий» служил учебником по медицине для студентов и молодых специалистов как Востока, так и Запада. Рекомендуемые в канонах врачебной науки лекарственные средства позднее вошли в научную фармакологию. Канон являлся самой известной медицинской книгой, созданной восточным ученым. Все же большинство медиков охотно заменяли мистикой рациональное лечение. Эмиров и султанов врачевали с помощью магической цифрологии, предоставляя судьбу владык воле Аллаха. Придерживаясь взглядов Галена на физиологию, восточные коллеги Авиценны не занимались анатомией, без развития которой Немыслимо построение рациональной патологии.